Глава 31. Дракончик сглотнул и чуть не подавился. Вот так сразу о делах. Можно сначала новостей дождаться. И вообще я голодный. Ты сама не хочешь, а то я всю съем. Дракон протянул мне пирожок. Я хочу назад свою магию, но ну, еще принять ванну и лечь в постель, но это позже, вздохнула я. Но «Ну, еще хочу увидеть герцога живым и здоровым, но никому никогда не признаюсь. Разочарую тебя, Кейтлин. «Если надеешься, что у тебя осталась бытовая магия, то знай, не осталось. Ни капли!» – пожал плечами дракон. «Как так?» – взвыла я. «Надо взять себя в руки. Леди не впадают в истерику. Вдох-выдох». «Ладно, дракон», – проговорила я. «Тогда хотя бы открой мои магические каналы. Я не хочу просить тебя выдавать мне силу порционно, как мамочку. Хочу полностью ею владеть». «Знаешь что, Кейтлин, давай занятия магией все же отложим до утра». – проговорил фамильяр. – Сама понимаешь, как это опасно. Нужна хорошая реакция. А ты выглядишь очень усталой. Это огненная сила. Активная, взрывоопасная, а не какая-то там бытовая. – Какая-то там бытовая? – я поджала губы. – Бытовая магия не может взорвать дом. Она мягкая и спокойная, согласись. А боевая может кирпича на от твоей усадьбы не оставить. Стоит тебе хоть на миг потерять самоконтроль. Дракон прав, после тяжелого дня и многих переживаний я совсем была без сил, изможденная и готова уснуть даже во время моргания. Хорошо, оставим до утра, вздохнула я. Спасибо, Кейтлин. Дракон поглядел на меня ярко-желтыми, большими, как блюдца, глазами, что позвонила насчет хозяина. Я понимающе кивнула. Уверена, утром нам сообщат, что все в порядке, сказала я. Я пыталась успокоить дракона, а сама покоя не находила. Хоть бы с ним все было хорошо. «Где у тебя ванная? Хочешь, я воды натаскаю?» Проговорил дракоша, дожевывая последний пирожок. «Проблема в том, что тут нет воды». Я всплеснула руками. Говорят, колодцы не работают из-за подтопления. «Я дождевой натаскаю. Там такой ливень. Давай, покажи, куда таскать. Не могу видеть тебя, грустной. Мы поднялись наверх. Я мучительно поглядела на лампу, стоящую в коридоре второго этажа. Зажечь бы, но огненная магия причиняла откровенную боль, когда я её пользовалась. «Что, канальчик болит у девочки?» – проговорил дракон. «Ладони как будто горят», – кивнула я, сознаваясь. «Это от нетренированности. Давай, лампа я сам зажгу. Но я должен коснуться тебя, чтобы получить доступ к магии, можно?» Я протянула фамильяру ладонь, он взял меня жесткой лапкой и дотронулся пальцем до фитиля. Лампа зачихала и зажглась. Потом мы зажгли другие лампы и главную люстру, осветившую ярким светом холл второго этажа. Все вокруг было в идеальном порядке, только на паркете оказались разлиты лужи, и кое-где дощечки местами распухли. «Давай высушим тут все. повернулась я к дракону. «Ты же спать хотела». «Да, а перед сном еще в ванную». «Невозможная женщина, откуда у тебя столько сил? Я бы уже сам прилег. «Ты мне еще воды натаскать обещал». Я поглядела на дракошу ласково. «И кажется, подогреть тоже придется тебя попросить. Я поделюсь магией». Фамильяр возмущенно покрутил головой, но послушно помог с осушением паркета. «Магия была моя, но применял ее он через свои каналы. А потом мы вошли в мою бывшую детскую спальню. Я увидела звезды. Крыши не было. Над моей ванной комнатой тоже. Да, ремонт потребуется в доме капитальный». «А еще ванные комнаты в доме есть?» спросил дракон. «Да, у родителей и в спальных для гостей». Мы пошли в одну из гостевых комнат. Дракон зажег везде свет и стало довольно уютно. На самом деле я была очень благодарна Фамильяру, что он сопровождал меня. С ним было не так страшно и даже весело, потому что он смешно пыхтел и пофыркивал, когда под его шагами скрипели половицы или когда задевал крыльями стены в узких проходах. Дом для Дракона был откровенно маловат. Фамильяр поглядел на круглую золочёную купель, протяжно вздохнул И под моим удивленным взглядом снял купель с опор и вынес из комнаты. «Что ты делаешь?» «Сейчас вернусь». Фамильяр скрылся в стороне той части дома, где была проломлена крыша, и вернулся минут через пять с купелью на руках, в которой плескалась вода. «Посторонись, Кейтлин!» Дракон вернул купель на место и протянул мне лапу. «Давай же мне руку, я подогрею тебе воду!» И дракон действительно подогрел воду, а затем оставил меня. Я взяла с полки чистые полотенца, вкусно пахнущие цветочным мылом, разделась и опустилась в теплую воду. После тяжелого дня ванная была просто необходима. Зачерпнув воду, я умылась, провела тонкими пальцами по ключицам, задев плечо. Снова ощутила покалывание, опустила взгляд на плечо и застыла. На коже горела метка истинной пары. Я и герцог? Нет. Я полагала, что между мной и этим мужчиной все кончено. Но выходит, что я с рождения ему предназначена? Я должна принадлежать ему после всего, что он со мной сделал? Если покажу метку, то развод признают недействительным. Ведь истинные пары не разводят. Нет, я не хочу снова быть его женой. Женой человека, который считает меня предательницей. Я теперь самостоятельная женщина, владеющая оборонством. Мне не нужен муж. Про метку буду молчать. А если герцог будет тыкать мне своей? Но право раздеться он меня не заставит? Значит, все можно отрицать. Теперь все по-другому. Я больше не люблю его. Я его ненавижу. Я помылась, вытерлась душистыми полотенцами и вновь ощутила себя человеком. Возникло приятное чувство покоя и уюта. Если мне удалось принять ванную среди руин полуразрушенного дома, то у меня обязательно все получится. И с ремонтом, и с восстановлением баронства. Конечно, не без помощи дракона. Как хорошо, что мы с ним поладили. Когда спустились вниз... Фамильяр уже лежал на ковре возле дивана, накрывшись пледом, и сопел. Я осторожно потянулась к чемодану, чтобы достать подарок, ожерелье. Дракоша его честно заслужил. «Не шуми, Кейтлин. Я пытаюсь уснуть. Сложно в новом месте», – проворчал фамильяр. Я помотала драгоценной веревочкой перед недовольной моськой. Глаза дракоши тут же расширились и вспыхнули золотистым сиянием. «Это тебе подарок. Спасибо за ванную. И вообще, что пришел и составил компанию». «Мне? Мне подарок?» Изумился он, рассевшись на ковре. «Мне никто в жизни подарков не дарил. Кэтлин, ты такая милая!» Дракон схватил ожерелье лапкой, а затем обнял меня очень крепко лапами и крыльями, так что я закашлялась. Все, все, пусти, задушишь!» «А помоги надеть, а!» Дракон отпустил меня и взмахнул ожерельем перед моим лицом. Я попыталась застегнуть цепочку на шее, но шея у фамильяра оказалась слишком толстая. «На лапку тогда давай, на лапку!» Цепочка сошлась на запястье едва-едва. Дракон стал любоваться, крутил и так, и сяк, и улыбался во всю мордашку. И мне было очень приятно видеть его довольным. Я устало прилегла на диван и зевнула, потирая глаза. «Не играйся долго, дракон. Спокойной ночи!» Я закрыла глаза, снова думая о герцоге. Только бы леди Элеонора позвонила утром. Только бы он был жив. «Леди Перри!» — раздался стук в дверь. Я с трудом разлепила глаза. Казалось, только что прилегла, но за окнами было уже светло. «Леди Перри, и мистер Хантер, я приехал за вами». «Кто это стучит?» — проворчал дракон, накрывая пледом голову. «Сейчас я ему постучу». Прежде чем подняться, первым делом я потянулась к переговорному артефакту. Проверить, нет ли неотвеченных вызовов от леди Элеоноры. Тишина. «Как там герцог?» «С ума сойду, если не узнаю, появился ли он на совете». «Ладно, сама сейчас позвоню».